Они вошли вслед за нею в дом и, миновав настоящий Тюдоровский холл, очутились в библиотеке, длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом против двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Они сняли плащи и шали и, усевшись за стол, принялись, пока миссис Амни разливала чай, разглядывать комнату. «Вдруг миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно» на полу возле камина. И, не понимая, откуда оно взялось, спросила миссис Амни. — Наверное, здесь что-то пролили? — Да, сударыня, — ответила старая экономка шепотом. Здесь пролилась кровь. — Какой ужас! — воскликнула миссис Сотис. Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоют! Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом. — Вы видите кровь? леди Элеонора Кентервиль, убиенный на этом самом месте в 1575 году супругом своим, сэром Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на 9 лет и потом вдруг исчез, при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его до ныне бродит по замку. Туристы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 как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату. Оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чужды. «Какой отвратительный климат!» Спокойно заметил американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом. Наша страна-прародительница до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда считал, что эмиграция — единственное спасение для Анны. «Дорогой Хайрам», — сказала миссис Отис, «как быть, если она чуть что примется падать в обморок?» «Удержи ну, у нее разок изжалования, как забить ее посудой». Ответил посол, и ей больше не захочется. И правда, через 2-3 секунды миссис Амни вернулась к жизни. Впрочем, как не трудно было заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда. Сэр, сказала она, мне доводилось видеть такое, отчего у всякого христианина волосы встанут дыбом, и ужасы здешних мест много ночей не давали мне смежить век. Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся привидений. И, призвав благословение Божие на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалование, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась в свою комнату. Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно. «В Росовом очистителе сомневаться не приходится», — сказал вашему -то. «Я его на чем только не пробовал. Видно, здесь и в самом деле поработало привидение, и он снова вывел пятно». А на утро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро. Хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собой ключ. Теперь вся семья была занята привидениями. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов. Миссис Отис высказала намерение вступить в общество спиритов, а Вашингтон сочинил длинное письмо господам Майерс и Подмор касательно долговечности кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в реальности призрака, они в ту же ночь рассеялись навсегда. День был жаркий и солнечный. И с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой лишь к девяти часам и сели за легкий ужин. О привидениях даже речи не заходило, так что все присутствующие от них не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которая так часто предшествует материализации духов. Говорили, как потом рассказывал мистер Отис, о чем всегда говорят просвещенные американцы из высшего общества. О бесспорном превосходстве мисс Фанни Девенпорт, как актрисы, над царой Берна. О значении Бостона для формирования мировой души. О преимуществах билетной системы для провоза багажа по железной дороге. О приятной мягкости нью-йоркского произношения по сравнению с тягучим лондонским выговором. Ни о чем сверхъестественном речь не шла. А о серии Симони де Кентервилле никто даже не заикнулся. В одиннадцать вечера семья удалилась на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет. Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит, с каждой минутой все отчетливее, скрежет металла. Он встал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 Достал из насессора какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Прямо перед ним, в призрачном свете луны, стоял старик ужасного вида.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 подтверждают наши известнейшие священнослужители, в чем вы можете самолично удостовериться, ознакомившись с этикеткой. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности. Посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.